глава сорок ты справишься все будет хорошо с трудом сдерживая слезы я сжимаю мамину руку операция пройдет успешно мы вернемся домой и ты поправишься ты надерешь этому раку задницу мама я знаю я в тебя верю она слабо улыбается мне с кровати она в фиолетовом больничном халате в руке капельница медсестра дала мне с ней попрощаться и теперь стоит рядом и ждет чтобы отвести маму в операционную Они сказали, что она пробудет в операционной не менее четырех часов, а потом потребуется время на восстановление. Но сегодня вечером ее отпустят домой. Я знаю, что она этому рада, что ей не хочется задерживаться в больнице дольше необходимого. Я расчесываю ее редеющие волосы, убираю их со лба и оставляю на нем нежный поцелуй. Я буду ждать, милая, возвращайся домой. Зачем тебе здесь сидеть? Это наш извечный спор. Нет, упрямо настаиваю я. «Я останусь здесь». «Упрямая девчонка». Она похлопывает меня по руке. «Интересно, в кого я такая уродилась?» Медсестра прочищает горло. «Нам нужно ее подготовить». «Вы правы, конечно. Извините». Сдерживая слезы, я отхожу от кровати. Я не хочу плакать у неё на глазах. Это будет нечестно. Она единственная, кто проходит через весь этот кошмар. Кто это проживает?» «Я выхожу из палаты до того, как ее выкатят, потому что знаю, что не смогу держать себя в руках, если задержусь». Зал ожидания гладкий и белый, со множеством стульев и кушеток. Я иду в кафетерий за углом, заказываю газировку и возвращаюсь в зал. Я сажусь на самый дальний стул и подтягиваю колу, готовясь к долгому ожиданию. Я захватила с собой книгу, которую собиралась прочитать в начале лета. А сейчас январь, а я ее даже не начала». Я пробегаю глазами первые три страницы и откладываю книгу. Я слишком напряжена, чтобы читать, слишком напугана. Я наблюдаю за другими людьми в зале ожидания и копаюсь в своем телефоне. Время тянется медленно, но уходить я не хочу. Вдруг что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу. Джорджии здесь нет, потому что ей не удалось отпроситься с работы. Кроме меня, дежурить тут некому, и я не собираюсь уклоняться от своих обязанностей. салим Я поднимаю глаза, ожидая увидеть доктора или кого-то еще, но это Тайр. Это Тайер. Он стоит передо мной, укутанный от зимнего холода. Его растрепанные волосы настойчиво рвутся из-под коричневой шапки. В его руках пакет с едой и закусочной, расположенный в километре от больницы. «Привет. Произношу я, не придумав ничего получше. Что ты здесь делаешь?» «Я подумал, вдруг тебе нужна компания, и принес еду». Он садится рядом и раскрывает пакет. Ты приехал сюда, чтобы меня накормить? Больница примерно в часе езды от Хоттерн-Миллс. Я был неподалеку. Я ему не верю. Он достает контейнер и передает мне. Я не знал, что ты захочешь, поэтому решил, что сэндвич с курицей — беспроигрышный вариант. Спасибо. Аппетита у меня нет, но раз уж он так старался, я собираюсь сделать над собой усилие и попробовать его съесть. Иди, кола. Он достает из кармана бутылку и протягивает ее мне. Он привез мне еду, мой любимый напиток. Он приехал утешить меня во время операции моей мамы. Я начинаю думать, что нет ничего, чего бы Тайр для меня не сделал. Мне даже не приходится его просить. Он просто делает порой то, чего я никогда не ожидала. Спасибо. Наконец говорю я и протягиваю руку за напитком. Не за что. Понизив голос, он спрашивает. Что-то уже известно? Нет. Прошло около трех часов, а они сказали, что операция закончится через четыре. Я могу чем-то помочь. Он достает из пакета еще еды и передает мне отдельную порцию картошки фри. Ты рядом, а это более чем достаточно. Легко быть рядом с тем, кто тебе дорог. Задумчиво произносит он. Кажется, я понимаю, что он имеет в виду, хотя он этого даже не произнес, что Криста стало тем, кого он избегает. Подробности о его браке с Кристой мне неизвестны. Я стараюсь не совать нос в чужие дела и считаю, что он сам поделится, чем захочет и когда захочет. Хотя я искренне рада, что теперь он мой. На данном этапе я чувствую себя довольно паршиво. Когда-то давно он любил Криста, а она любила его. У них родился общий ребенок. Но любовь меняется, и их любовь изменилась. И в итоге каждый из них оказался не тем, кто был нужен другому. Я откусываю бутерброд и изо всех сил стараюсь съесть как можно больше, зная, что в долгосрочной перспективе будет лучше, если в моем желудке что-нибудь останется. Тайр уходит лишь тогда, когда операция заканчивается, и мне разрешают пройти к маме. Я почти уверена, что он задержался бы и дольше, если бы я его об этом попросила. Когда я обнимаю его на прощание, три страшных и красивых слова вертятся у меня на языке, но я их не произношу. Сейчас не время, но я не знаю, когда подходящее время наступит.